Глава двенадцатая. Ангелина. Мне было скучно. Я лежала в постели, понимала, что сейчас меня оденут, вымоют, накормят, и мне совершенно нечем будет заняться. Нет, я не скучала по земле с ее постоянной занятостью. Там я пахала двадцать четыре часа, семь дней в неделю, просто чтобы выжить. Повторять подобный опыт я точно не желала но и валяться в постели сутками напролет — не мое это. В общем, встала я, вызвала ту служанку, позволила себя одеть и помыть, потом узнала, когда завтрак будет. Оказалось, что надо спускаться к столу. Ладно. Я прогулялась вниз в относительно скромном домашнем платье. Муженька в обеденном зале не оказалось. А вот его родители сидели. И еще парень и две девушки, похожие на супружца. Видимо, брат и сестры. Доброе утро! Улыбнулась я всем, радуясь, что платье на мне нужной скромной длины. Не стоит лишний раз смущать неокрепшую психику молодого поколения. «Доброе утро!» — ответила мне радушной улыбкой свекровь. «Садись, это, позавтракаем. Себастьян раньше обеда не проснется. Так что поедим без него. Да? Какая прелесть же. Нет, мне определенно нравится жизнь здесь. Спи себе до обеда. Никто тебе и слова поперек не скажет. На земле мне давно телефон оборвали бы. И родители, и начальство. А тут красота, блин! Сладкие булочки со сливочным маслом И блинчики с джемом Буквально таяли во рту. Я пожевала все подряд, и поняла, что скоро придется активно заниматься физкультурой. Иначе растолстею, стану неуклюжей, муженек налево ходить начнет. Не факт, конечно, что ему сейчас ничего не мешает туда ходить, но... — Как вам спалось на новом месте, Линетта? — вежливо поинтересовалась свекровь. — Отлично, — ответила я, делая очередной глоток уже остывшего, чуть подслащённого чая. Все было просто чудесно. Особенно если вспомнить непонятного типа, который внезапно появился в моем сне. О типе этом я спросила чуть позже муженька. Он сонный и злой выскочил в пижаме из своей комнаты. А я как раз думала, на ком бы потренировать свое остроумие. Ну вот и совместила приятное с полезным. Оказалось, что приснился мне император Светлых. Что ж, примерно так я и думала. Себастьян. Император Светлых? Здесь? Нахмурился отец, услышав о новостях. Хотел бы я знать, что за душа у твоей жены, сын. Меня больше интересует, как от нее избавиться, буркнул я раздраженно. «Папа, ты слышал, что творилось утром?» Отец хмыкнул. «Твоя жена развлекалась. Только это было не утром, сын, а ближе к обеду. Я проглотил укол, только плечом недовольно дернул. Да хоть ближе к ужину, я поздно лег. И имею полное право спать столько, сколько хочу. В собственном доме, между прочим». «И что теперь?» — угрюмо спросил я. Последний раз светлые здесь были перед самой войной двух земель. Большая война. Война двух земель, или война светлых и темных, произошедшая несколько тысяч лет назад, считается одной из самых кровавых войн в истории этого мира. В то время погибло много народа с обеих сторон. После перемирия светлые и темные союзов друг с другом не заключали. «Я люблю жизнь». Ты плохо учил историю, сын, — невесело хмыкнул отец. Тот раз война случилась из-за отказа светлой принцессы выйти за темного принца. Ты уже жена. твоя жена светлая. Я очень сильно сомневаюсь, что начнется война. А вот происхождение души твоей супруги меня интересует. Очень интересует, следует признать. И помни о нашем разговоре ночью. Тебе действительно пора научиться держать себя в руках. Не умеешь? Пользуйся амулетами. Но при императоре Светлых веди себя адекватно. Аршанарах, Роншартан, Гаршаран. Кто еще здесь неадекватный? С крыльями что делать? Спросил я раздраженно. У императора спросишь. Что? «Что ты так смотришь? Откуда мне знать, как убираются крылья светлых?» Я еще раз выругался. Дождался ухода отца и быстрым шагом вышел из гостиной. «Мне нужен был мой начальник охраны. Надо же с кем-то посидеть за столом и расслабиться. С этой женушкой совсем с ума сойти можно». Серж нашелся в оружейном зале, тренировался, сражаясь сразу против двух солдат. «Свободны!» Махнул я им и сам взял в руки рапиру. Серж, понимающе хмыкнул. И следующие несколько минут мы азартно рубились. Ничья, теряю форму, чтоб их всех. — И что опять произошло? — спросил Серж, когда битва завершилась. — Император Светлых пожалует к нам с визитом, — проворчал я. — Угадаешь, почему? Серж изумленно присвистнул. Твоя жена такая важная персона? Тогда я тебе заранее сочувствую. Сволочь, он еще и шутит.